Глава шестая. Остаток дежурства прошел в оглушительной, гнетущей тишине. Ее нарушало только х л ю п а н ь е флакончика с антисептиком, которым Сатти беспрестанно обрабатывал руки. От спиртовых испарений стекла машины так запотели, что фонари и предметы за окном расплывались. Когда ранним утром я, наконец, высадил Сатти у дома, он повернулся ко мне. «Ничего сказать не желаешь». Сатти был ходячим кошмаром, но у мудрялся оставаться на плаву, несмотря на несколько губительных для карьеры скандалов, постоянные конфликты со всеми и вопиющий непрофессионализм. Так что в моей ситуации он был не самым худшим советчиком. Парс считает «А знаешь что? Мне неинтересно». Сатти выбрался из машины, и так быстро пошагал прочь, будто я был заразным. Я развернулся и с минуту стоял на светофоре. Заказное убийство. Мотор работал. Светофор, наверное, несколько раз переключился с красного на зеленый, но я ничего не замечал. Только, когда меня сердито объехал одинокий утренний водитель, я вынырнул из размышлений. Опустил стекла, включил мигалки и около часа носился по пустым улицам, пытаясь выветрить из машины вонь после сатти и развеять сумбур в голове. Опьянение скоростью было сродни кайфу. Я затасковал по тем дням, когда такого же состояния можно было достичь, проглотив таблетку или вдохнув белую дорожку с ладони. Как только мне в голову приходили подобные мысли, я ускорялся, Совершал немыслимые маневры и крутые повороты. Гнал машину на здание, закрывал глаза и тормозил в последний момент. Когда я возвращался домой в северный квартал, меня трясло, а рук и ног я почти не чувствовал. Ночь прошла. Дорогами завладел утренний поток транспорта. Я припарковался, вышел из машины и постоял немного на утреннем солнце. всем телом впитывая тепло. На тротуаре снова валялись бычки, докуренные до фильтра, но теперь они означали угрозу жизни и здоровью. Я огляделся, нет ли поблизости того, кто их оставил. Потом ногой спихнул окурки на дорогу. Если Парс говорил правду, то меня пасут. «Мои враги люди состоятельные», Могут позволить себе подождать, когда я снова оступлюсь. Сразу вспомнился человек, который несколько дней назад следил за мной у темпла. Дома я пошел на кухню, собираясь выпить. Початая бутылка оказалась пуста. Когда я успел ее прикончить? Я откупорил новую и налил себе пойло покрепче, но эффекта почти не ощутил. Потом... Принялся расхаживать по комнате. Парс выразился предельно ясно. Следующая ошибка станет роковой. Но почему-то я чувствовал себя не загнанным в угол, а наоборот свободным. Парс обрисовал, что будет дальше. Я становлюсь ненужным, теряю работу и, соответственно, защиту. Закономерная последовательность событий. и ответ на все вопросы я отдался этому ощущению как теплу утреннего солнца мне вдруг стало понятно каково мое положение и как действовать дальше я вспомнил высокомерие о ливера картрайта я не знал всех обстоятельств его отношений с софи, но не сомневался что он сыграет на ее внешности юности и принадлежности к женскому полу, а в случае со мной «На моем прошлом и работе. Моя полная противоположность. Он шел по жизни легко, не попадая в замкнутый круг причинно-следственных связей, в то время как все остальные не могли из него выбраться. Я взял ключи от машины и вышел из дома».